Кассета 2. Дорожка третья. Продолжение страницы 109. Отмена ограничения дееспособности должна последовать и в случае, если семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала существовать. Развод, смерть, разделение семьи и, следовательно, отпала обязанность этого лица предоставлять средства на ее содержание. Примечание второе. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР. Российской Федерации по гражданским делам. Страница 229. Конец примечания. Гражданский кодекс пока предусматривает признание гражданина банкротом лишь тогда, когда он является индивидуальным предпринимателем. Страница 110. В то же время вопросы признания несостоятельным гражданина, как осуществляющего, так и не осуществляющего предпринимательскую деятельность, становятся все более актуальными. Граждане являются собственниками квартир, жилых домов, дач, автомобилей, дорогой бытовой техники, что не предполагает признания их предпринимателями, однако налагает на граждан определенные обязанности по их содержанию, уплате, обязательных платежей и несению ответственности. Может оказаться, что гражданин не в состоянии удовлетворить требования своих кредиторов, а следовательно, необходимо признать его несостоятельным. Именно поэтому федеральный закон о несостоятельности банкротстве. от 8 января 1998 года, предусмотрел основание и порядок признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, а также особенности банкротства как индивидуального предпринимателя, так и крестьянского фермерского хозяйства. Примечание первое. Обзор современного законодательства о банкротстве и историю вопроса смотрите. Степанов, В.В. Несостоятельность банкротства в России, Франции, Англии, Германии. Москва, 1999 Конец примечания. Несостоятельность свидетельствует о таком расстройстве дел гражданина, когда он самостоятельно не может рассчитаться с долгами и для разрешения указанной ситуации необходимо вмешательство со стороны государства. Ограничение дееспособности проявляется в том, что арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, вправе назначить арбитражного управляющего, то есть отстранить самого гражданина от управления собственным имуществом, объявить совершенные в течение одного года сделки гражданина по отчуждению его имущества ничтожными, а также принять решение о распределении имущества гражданина среди его кредиторов для погашения долгов. Поскольку положение несостоятельности предусмотрено законом, то требование статьи 22 Гражданского кодекса о недопустимости ограничения дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом, соблюдено, Таким образом, несостоятельность гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, служит еще одним основанием ограничения дееспособности граждан, которое пока не предусмотрено Гражданским кодексом. Примечание второе. В соответствии со статьей 185 закона о банкротстве, положение о банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступит в силу после внесения соответствующих изменений в Гражданский кодекс. Конец примечания. Гражданин. Считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и, в скобках или, исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и, в скобках или, обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения, если сумма его обязательства превышает стоимость его имущества. В скобках статья 3 закона о банкротстве. Одновременно с принятием заявления кредиторов о признании гражданина банкротом арбитражный суд налагает арест на имущество гражданина в скобках статья 157 закона о банкротстве кроме имущества на которое в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание страница 111 Гражданин отвечает всем принадлежащим ему имуществом кроме имущества на которое не может быть обращено взыскание Примечание первое. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, приводится в приложении номер один к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР. Конец примечания. В статье 24 Гражданского кодекса указанное правило названо пределом ответственности гражданина по своим обязательствам. Арбитражный суд может освободить имущество гражданина. части его имущества, из-под ареста в случае представления поручительства или иного обеспечения исполнения обязательств гражданина третьими лицами. Сделки гражданина связанные с отчуждением или передачей иным способом имущества гражданина. Заинтересованным лицам за один год до возбуждения арбитражным судом производства по делу о банкротстве являются ничтожными. В скобках статья 156 закон о банкротстве. При наличии сведений об открытии наследства арбитражный суд вправе приостановить производство по делу в банкротстве гражданина до решения вопроса о судьбе наследства в установленном федеральным законом порядке. Если в установленный законом срок гражданин не представил доказательств удовлетворения требований кредиторов и в указанный срок не заключено мировое соглашение, суд принимает решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства. Решение суда о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства, а также исполнительные лист об обращении и на имущество гражданина направляются судебному приставу-исполнителю для осуществления продажи имущества должника. Продаже подлежит все имущество гражданина кроме имущества, не включаемого в конкурсную массу. При необходимости постоянного управления недвижимым имуществом или ценным движимым имуществом гражданина Арбитражный суд назначает для указанных целей конкурсного управляющего и определяет размер его вознаграждения. В этом случае продажа имущества гражданина осуществляется конкурсным управляющим. Требования кредиторов удовлетворяются в очередности, установленной пунктом 3 статьи 25 Гражданского кодекса и статьей 161 закона о банкротстве. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. При недостаточности денежных средств в депозите арбитражного суда они распределяются между кредиторами в соответствующей очереди пропорционально суммам их требований. После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, заявленных при осуществлении процедуры банкротства, за исключением требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, о взыскании алиментов, а также иных требований личного характера, не погашенных в порядке исполнения решения суда. В скобках пункт 4 статьи 25 Гражданского кодекса, статья 162 закона о банкротстве. Страница 112. Освобождение от долгов является важнейшей частью института несостоятельности, поскольку гражданин, пройдя процедуру банкротства, вновь становится полноправным членом общества, никаких ограничений его дееспособности более не существует. Если же в течение пяти лет гражданин повторно признается банкротом, то он не освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Нормы о несостоятельности гражданина являются общими для признания несостоятельным гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью и банкротства крестьянского фермерского хозяйства. Основанием признания индивидуального предпринимателя банкротом служит его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и, в скобках или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей. В скобках статья 164 закона о банкротстве. Главной особенностью банкротства индивидуального предпринимателя является прекращение его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, что умаляет его дееспособность. В отличие от несостоятельности индивидуального предпринимателя, банкротство крестьянского и фермерского хозяйства связано с несостоятельностью не его главы, а самого хозяйства. Поэтому закон предусматривает Обязательность внешнего управления, в скобках статья 171 закона о банкротстве. Внешним управляющим может быть назначено и лицо, не имеющее лицензии арбитражного управляющего. Деятельность управляющего направлена в том числе и на сохранение выращенного урожая, поэтому его деятельность, как правило, вводится на срок необходимый для завершения сельскохозяйственных работ с учетом времени на реализацию сельскохозяйственной продукции. конкурсную массу крестьянского хозяйства включается только имущество, находящееся в общей собственности хозяйства, включая недвижимость, орудие и инвентарь. Кроме того, предусмотрены особенности реализации имущества крестьянского фермерского хозяйства. Так, недвижимое имущество, а также имущественные права в отношении недвижимого имущества, входящие в конкурсную массу, могут быть проданы только по конкурсу, обязательным условием которого является сохранение целевого сельскохозяйственного назначения продаваемых объектов. Опека и попечительство. Для защиты прав и интересов недееспособных или неполностью дееспособных граждан законом введен Институт опеки и попечительства в скобках статья 31-40 Гражданского кодекса. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными недееспособными. Попечительство над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. Будучи законными представителями подопечного, опекуны и попечители вправе распоряжаться доходами подопечного им гражданина самостоятельно, если... Эти расходы направлены на содержание самого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и попечители обязаны получать предварительное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок, затрагивающих имущественные интересы подопечного. Страница 113. Особенно это касается сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. отчуждение имущества, сдача его в наем, в залог, безвозмездное пользование и тому подобное. Не вправе опекуны и попечители, а также их супруги и близкие родственники совершать сделки с подопечным, кроме передачи подопечному дара или предоставления ему безвозмездного пользования каким-либо имуществом. Указанное ограничение вытекает из отношений законного представительства с одной стороны и отсутствия дееспособности у подопечного по крайней мере в полном объеме, с другой. Примечание первое. Особенности осуществления опеки и попечительства над несовершеннолетними подробнее рассмотрены в главе 60 настоящего учебника. Конец примечания. В случае, если подопечный обладает недвижимым или ценным движимым имуществом, которое требует специальной заботы и управления, орган опеки и попечительства может определить управляющего и заключить С ним договор о доверительном управлении таким имуществом. В скобках статья 38 Гражданского кодекса. Назначение доверительного управляющего может быть обусловлено не только особыми свойствами имущества подопечного, но и в частности нахождением имущества подопечного в другой местности, что препятствует назначенному опекуну или попечителю управлять этим имуществом. Из состава имущества подопечного которая находится в ведении опекуна или попечителя, исключается имущество, переданное в доверительное управление. Доверительный управляющий осуществляет свои функции на основании договора о доверительном управлении заключенного с органом опеки и попечительства, который должен предусматривать источник и размер вознаграждения доверительному управляющему, его ответственность и права в отношении имущества. Попечительство может устанавливаться не только над частично или ограниченно дееспособными гражданами, но и над дееспособными лицами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, например, над инвалидами по зрению. Такая форма попечительства именуется патронажем, в скобках статья 41 Гражданского кодекса. Попечитель над совершеннолетним дееспособным гражданином, назначается органом опеки и попечительства с согласия совершеннолетнего и осуществляет свои функции на основании договора поручения либо договора о доверительном управлении. Договор заключается попечителем с лицом, над которым учреждается патронаж. Параграф 2. Имя и место жительства гражданина, акты гражданского состояния. Имя гражданина. Нельзя представить, нормальное осуществление гражданских прав и обязанностей без четкого представления о том, с кем именно вы вступаете в гражданские отношения. Индивидуализация каждого отдельного гражданина осуществляется прежде всего по его имени. Страница 114. Имя гражданина дается при рождении, как правило, состоит из фамилии, собственно имени и отчества, если законом или национальным обычаем, Не предусмотрено иное, например, не употребляется отчество. Все гражданские права гражданин вправе приобретать только под собственным именем, не пользуясь именем других лиц. В случаях, предусмотренных законом, гражданин вправе использовать вымышленное имя, псевдоним, либо не пользоваться ни подлинным, ни вымышленным именем. Например, при опубликовании произведений науки, литературы или искусства гражданин вправе выпустить произведение в свет, как под собственным именем, так и используя псевдоним или анонимно, то есть без указания имени автора. В скобках пункт 1 статьи 15 Закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. Используя псевдоним, необходимо следить за тем, чтобы вымышленное имя не совпадало с каким-либо именем конкретного лица. В противном случае будет иметь место использование имени другого гражданина. В жизни встречаются случаи, когда данное гражданину при рождении имя ему не нравится. В этом случае он вправе в соответствии с законом переменить свое имя. Все права и обязанности при этом за ним сохраняются, кроме того, на него возлагается обязанность сообщить об изменении имени его кредиторам и должникам. В скобках статья 19 Гражданского кодекса. Место жительства гражданина. Другим индивидуализирующим гражданина признаком является его место жительства, в скобках статья 20 Гражданского кодекса. Исполнение обязательств, открытие наследства и многие другие гражданско-правовые действия совершаются вместе жительства гражданина. Наряду с именем место жительства позволяет более точно конкретизировать субъекты гражданского права. Так нередки случаи полного совпадения имени, фамилии и отчества у различных граждан, однако совпадение места жительства встречается крайне редко. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Если гражданин постоянно проживает в одном и том же месте, его место жительства определяется довольно просто. Однако бывают случаи, когда гражданин проживает в разных местах, переезжая по различным обстоятельствам с одного места на другое. В этом случае закон предусматривает определение места жительства по преимущественному месту нахождения гражданина. то есть тому месту, где он находится наиболее часто и наиболее продолжительное время. Например, гражданин проживает в Петергофе, ездит на работу в Санкт-Петербург, где у него также имеется жилье, а в летнее время живет на даче в Токсово. Исходя из времени преимущественного пребывания, вероятнее всего, его местом жительства будет признан Петергоф. Не имеют значения места прописки гражданина, местонахождение его имущества, либо место жительства супруга и другие подобные факты, поскольку закон не связывает с ними определение места жительства гражданина. Особо следует подчеркнуть, что прописка является лишь одним из доказательств преимущественного проживания гражданина по конкретному адресу и сама по себе не предопределяет решение вопроса о месте жительства гражданина. Так, если гражданин прописан в Москве, а проживает преимущественно в Саратове, то его местом жительства будет признан Саратов. Страница 115. Граждане вправе сами выбирать себе место жительства, что, как уже говорилось, является одним из элементов правоспособности гражданина. Единственным исключением, установленным в законе, является определение места жительства малолетних, а также граждан, признанных недееспособными следствие психического заболевания. Их местом жительства признается место жительства их законных представителей, родителей, усыновителей или опекунов. В скобках пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса. Примечание 1. Смотрите закон Российской Федерации о праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. Ведомости Российской Федерации 1993, номер 32, статья 1227. Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Собрание законодательств Российской Федерации, 1995, номер 30, статья 2939, конец примечания. В силу различных обстоятельств гражданин может быть вынужден против его желания покинуть свое место жительства. если гражданин покидает место жительства вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах, либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка, то в соответствии с федеральным законом о вынужденных переселенцах примечание 2 от 20 декабря 1995 года таким гражданам придается особый статус на период до определения нового места жительства гражданина. Примечание 2. Собрание законодательства Российской Федерации 1995, номер 52, статья 5110. Конец примечания. Право самостоятельного выбора места жительства в данном случае государству не ограничивается. Напротив, в связи с вынужденной необходимостью оставить прежнее место жительства гражданину гарантируется возможность выбрать новое место жительства и получить государственную поддержку для обзаведения жильем. Иные обстоятельства, вынуждающие гражданина покидать место жительства, отсутствие работы, неприязненные отношения с соседями, медицинские показания и тому подобное. не имеют юридического значения и полностью охватываются правом гражданина самостоятельно определять место жительства. Акты гражданского состояния. Действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан, именуются актами гражданского состояния. Так, рождение, заключение и расторжение брака, Усыновление, удочерение, установление отцовства, перемена имени и смерть гражданина законом отнесены к числу фактов, определяющих гражданско-правовой статус гражданина. В скобках пункт 1 статьи 47 Гражданского кодекса. Возникновение и прекращение правоспособности связывается с моментом рождения и моментом смерти гражданина. Вступление в брак влечет возникновение право общей совместной собственности супругов, а усыновление и отношения законного представительства и весь комплекс личных и имущественных прав и обязанностей, возникающих между родителями и детьми. Страница 116. В силу особой важности такие акты гражданского состояния, как рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление удочерения, установление отцовства, перемена имени и смерть, подлежат государственной регистрации. Ввиду неоднородности фактов, охватываемых понятием «акты гражданского состояния», государственная регистрация выполняет различные функции. Так, регистрация рождения, усыновления, удочерения. Установление отцовства, смерти носит удостоверительный характер, поскольку права и обязанности из этих фактов возникают независимо от самого акта государственной регистрации. Заключение брака, его расторжение, перемена имени – порождают юридические последствия только после самого факта государственной регистрации. Следовательно, для заключения брака, его расторжения, перемены имени, государственная регистрация имеет не только удостоверительный, но и правообразующий характер. Государственная регистрация осуществляется специальным государственным органом, органом записи актов гражданского состояния, ЗАГСом. А в отношении граждан, проживающих за пределами территории Российской Федерации консульскими учреждениями, Порядок осуществления записи и многие другие вопросы определяются федеральным законом об актах гражданского состояния от 15 ноября 1997 года. Примечание 1. Собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 47 статья 5340. Конец примечания. Регистрации актов гражданского состояния, как правило, придается необратимый характер. Это означает, что при возникновении ошибок в записях или необходимости их изменений органы ЗАГСа вправе внести исправление лишь при наличии оснований, предусмотренных законом, и отсутствии спора между заинтересованными лицами. Если возникает спор, то его разрешает суд. Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния также являются прерогативой суда. В скобках статья 69-75 Закона об актах гражданского состояния. На основании произведенных записей гражданам выдается свидетельство, которое удостоверяет факт государственной регистрации соответствующего акта гражданского состояния. Так, до получения паспорта единственным документом несовершеннолетнего является свидетельство о рождении, а для подтверждения факта состояния в браке необходимо предъявить свидетельство о браке. Параграф 3. Безвестное отсутствие. Общие положения. Регулирование гражданских отношений предполагает участие гражданина в правоотношениях. Возможно, однако, ситуации, когда длительное время никаких сведений о гражданине вместе его постоянного жительства нет. Страница 117. Предпринимаемые попытки его разыскать оказываются безрезультатными. Возникает неопределенность в субъекте гражданских правоотношений. С одной стороны, он достаточно конкретно обозначен, с другой его невозможно обнаружить. Чтобы избежать подобной неопределенности во всех отношениях нежелательной, законом предусмотрены специальные правила, которые в совокупности образуют институт безвестного отсутствия. С помощью норм, входящих в этот институт, заинтересованные лица могут обратиться в соответствующие государственные органы и добиться устранения неопределенности в правовых отношениях, участником которых значится отсутствующее лицо, либо во всяком случае свести к минимуму отрицательные последствия такой неопределенности. Роль и значение безвестного отсутствия резко возрастают в экстремальных ситуациях. Так обстояло дело в годы войны, когда произошло разъединение миллионов семей, многие из которых так и не смогли воссоединиться. После распада Союза ССР и возникновения целого ряда конфликтов на межнациональной и этнической почве, как на территории России, так и в ставших независимыми государствах, входивших ранее в состав Союза, вновь участились случаи, когда для устранения неопределенности в гражданских правоотношениях приходится обращаться к институту безвестного отсутствия. Во избежание подобной неопределенности в целях защиты имущества выбывших со своего места жительства лиц, в римском праве суду предоставлялась полная свобода в оценке того, находятся ли они в живых. Примечание первое. Хвостов В.М. Система римского права. Страница 96. Конец примечания. Какого-либо руководящего правила у римлян не было, однако последующие... Толкователи римского права создали две системы постановлений относительно смерти безвестно отсутствующего. систему предельного возраста и систему выжидательной, послеявочной, давности. Примечание второе. Ефимов В.В. Догма римского права. Общая часть. Страница 69. Конец примечания. Система предельного возраста основывалась на том, что существует предельный срок жизни человека, по истечении которого безвестно отсутствующий предполагался умершим. Указанный срок определялся в 70 лет. Примечание третье. В большинстве уже цитированных работ этот срок определен в 70 лет, однако в работе В.В. Ефимова имеется указание на то, что голосаторы выводили предельный возраст в 100 лет, основываясь на римских источниках. Позднее юристы Германии обосновали 70-летний срок. Конец примечания. Система после явочной давности заключалась в том, что о долговременном отсутствии делается заявление в суде, И если со времени этого заявления истекает установленная давность, например, 10 лет, наступают те же юридические последствия, как и при смерти безвестно отсутствующего. Примечание четвертых. Ефимов В.В. Догма римского права. Общая часть. Страница 70. Грим. Д.Д. Лекции по догме римского права. Санкт-Петербург. 1907. Страница 21. Конец примечания. Россия вслед за Германией восприняла систему после явочной давности. Любое заинтересованное лицо, наследники, казна, кредиторы – Могли просить суд об учинении публикации о безвестно отсутствующем и принятии мер к сохранности его имущества, страница 118. С момента публикации и назначения судом опекуна над имуществом начиналось течение первого пятилетнего срока. В случае явки безвестно отсутствующего в этот период опека отменялось, и имущество принималось явившимся гражданином. Если же в течение пятилетнего срока отсутствующий не объявлялся судом, вторично рассматривал дело о известном отсутствии. И, исследовав материалы, дело выносило решение о признании лица безвестно отсутствующим. При этом брак, в котором состоял безвестно отсутствующий, мог быть расторгнут по заявлению его супруга, а имущество передавалось в управление наследником. В течение второго пятилетнего срока безвестного отсутствия наследники не имели еще прав на имущество, но имели права на доходы с него. В случае явки лица, Оно вправе было требовать возврата имущества за исключением потребленных доходов. Истечение десятилетнего срока с момента первой публикации означало открытие наследства и утрату безвестно отсутствующим всех прав на имущество. Даже в случае явки его по истечении этого срока он был не вправе требовать возврата ему имущества. Примечание первое. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права по изданию 1907 года, Москва, 1995, страница 63. Конец примечания. Объявление гражданина умершим. Если гражданин безвестно отсутствует не менее пяти лет, то он может быть объявлен судом умершим. Сказанное не означает, что объявлению гражданина умершим всегда должно предшествовать признанию его безвестно отсутствующим. Закон не устанавливает прямой зависимости объявления лица умершим от факта признания его безвестно отсутствующим. Речь идет только о том, что основания во многом совпадают, как и при безвестном отсутствии объявление умершим происходит при условии безвестности отсутствия гражданина вместе его жительства, а также невозможности устранить неизвестность его отсутствия. Длительность же отсутствия для объявления гражданина умершим составляет по общему правилу пять лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая 6 месяцев. Так, если гражданин пропал в результате землетрясения, урагана, кораблекрушения и тому подобного, бессмысленно ждать пять лет, чтобы предположить его смерть. Вероятность того, что он мог погибнуть, обычно подтверждается его шестимесячным отсутствием. Иной подход применяется при объявлении умершим военнослужащих, а также других граждан, пропавших в связи с военными действиями. В этом случае решение может быть вынесено судом не ранее, чем через два года после окончания военных действий. Днем смерти объявленного умершим гражданина признается День вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Если умершим объявлен гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Страница 119. Решение суда об объявлении гражданина умершим. Основывается не на достоверном факте смерти лица, а на предположении о том, что столь длительное отсутствие может объясняться только смертью отсутствующего гражданина. Важно отличать объявление гражданина умершим от установления факта смерти гражданина. В скобках смотрите пункт 8 статьи 247 Гражданского процессуального кодекса. Необходимость установления факта смерти бывает вызвана невозможностью получения медицинского заключения о смерти, что имеет место при отсутствии тела умершего. Указанный факт отличается от объявления гражданина умершим тем, что имеются доказательства гибели гражданина и нет необходимости что-либо предполагать. Так, если в результате кораблекрушения несколько человек наблюдали гибель гражданина, то установлению подлежит факт смерти. А если после кораблекрушения кто-либо из пассажиров корабля не был обнаружен, то можно только предполагать его гибель от кораблекрушения. Последствия вынесения судом решения об объявлении гражданина умершим Специально законом не предусмотрено, поскольку они должны совпадать с теми, что имеет место при смерти гражданина. Открывается наследство в имуществе гражданина, объявленного умершим, прекращается брак и обязательства, которые носят личный характер. Однако полного тождества последствий, разумеется, нет. Поскольку в основе лежит только предположение о смерти гражданина, то правоспособность его с момента вступления решения суда в законную силу не прекращается. Правоспособность прекращается лишь с фактической смертью. Если гражданин умер до объявления его умершим, то она прекратилась в момент его смерти, а если жив, то не прекратилась вообще. Хотя срок безвестного отсутствия для объявления гражданина умершим достаточно большой, не исключена вероятность того, что гражданин, объявленный умершим, на самом деле жив. В случае его явки решение суда подлежит отмене. Однако отмена решения суда об объявлении гражданина умершим не может восстановить некоторые его права. Поэтому закон предусматривает на сей счет специальные правила. Гражданин, объявленный умершим, вправе после своей явки требовать возврата своего имущества при условии, что а) это имущество сохранилось в натуре, б) перешло к его нынешнему владельцу безвозмездно. Не подлежат истребованию деньги и ценные бумаги на предъявителя, а также средства, вырученные от продажи имущества гражданина, если имущество перешло по возмездным сделкам, то его можно истребовать только от недобросовестного приобретателя, то есть лица, которое знало что гражданин, объявленный умершим, на самом деле жив. Недобросовестный приобретатель обязан возместить стоимость имущества, которое он не может возвратить в натуре. В скобках статья 46 Гражданского кодекса. По общему правилу, последствия объявления гражданина умершим должны совпадать с последствиями смерти лица. В случае смерти брак прекращается. Аналогичное правило применяется и при объявлении одного из супругов умершим. В скобках пункт 1 статьи 16 Семейного кодекса. Однако при явке лица, объявленного умершим, и отмены соответствующего решения суда, возникает вопрос о судьбе прекращенного брака. Страница 120. Следуя традиции ранее действовавшего законодательства, брак должен был бы восстанавливаться автоматически, если другой супруг не вступил в новый брак, поскольку отменен юридический факт, лежавший в основе признания брака прекращенным. Однако законодатель пошел по иному пути. В случае явки лица, объявленного умершим, Брак может быть восстановлен органом записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов, в скобках пункт 1 статьи 26 Семейного кодекса. Таким образом, если супруги не пожелают восстановить брак, он так и останется прекращенным, хотя решение суда об объявлении гражданина умершим и отменено. Восстановление брака не допускается и тогда, когда другой супруг вступил в новый брак, в скобках пункт 2 Статьи 26 Семейного кодекса. Если же супруги пожелают восстановить брачные отношения, супругу, вступившему в новый брак, придется его расторгнуть, после чего на общих основаниях вновь вступить в брак с прежним супругом. Страница 121. Глава 7. Юридические лица. Параграф 1. Понятие юридического лица. Значение института юридического лица. Наряду с гражданами, Субъектами гражданского права являются также юридические лица, особые образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке. Жизнь современного общества немыслима без объединения людей в группы, союзы разных видов, без соединения их личных усилий и капиталов для достижения тех или иных целей. Основной правовой формой такого коллективного участия лиц в гражданском обороте является конструкция юридического лица. Появление института юридического лица в самом общем виде обусловлено теми же причинами, что и возникновение и эволюция права. Усложнением социальной организации общества, развитием экономических отношений и как следствие общественного сознания. На определенном этапе общественного развития правовое регулирование отношений с участием одних лишь физических лиц, как единственных субъектов частного права, оказалось недостаточным для развивающегося экономического оборота. Так уже во втором, первом веках до нашей эры юристами Римской республики обсуждалась идея существования организаций, союзов, обладающих нераздельным, обособленным имуществом — частные корпорации, коллегии, выступающих в гражданском обороте от собственного имени, городские общины, существование которых в принципе не зависит от изменений в составе их участников. Само понятие юридическое лицо было неизвестно римским юристам, и его сущность ими не исследовалась. Но идеи расширить круг субъектов частного права за счет особых организаций, союзов граждан, мы, несомненно, обязаны римскому праву. Примечание первое. О юридических лицах в римском праве смотрите подробнее. Римское частное право-учебник под редакцией профессора И. Б. Новицкого и профессора И. С. Перетерского, Москва, 1994, страницы 115-120, а также Дождев, Д.В. Римское частное право, учебник Москва, 1996, страница 268-272. Конец примечания. В средние века. Представления о юридических лицах все еще испытывали сильное влияние догматов римского права. Глассаторы и постгласаторы ограничивались комментарием античных текстов, пытаясь приспособить их к потребностям развивающегося хозяйства. В эту эпоху, и особенно в новое время, конструкция юридического лица получила дальнейшее практическое развитие. Торговый дом фугеров в Германии, Генуэзский банк Святого Георгия, английская и голландская Ост- и Вест-Индские компании, кавычки открываются, в этих торговых предприятиях вырабатывалась техника коллективного ведения крупных дел, кавычки закрываются, примечание второе. Смотрите, каминка АИ. Основы предпринимательского права. Петроград. 1917. Страница 26 и следующая. О развитии института юридического лица смотрите также. Ельяшевич. В.Б. Юридическое лицо его происхождение и функции в римском частном праве. 1910. Каминка. А.И. Очерки торгового права. Издание второе, 1912. Конец примечания. Накопленный ими опыт регулирования отношений. участием юридических лиц сыграл впоследствии важную роль в создании гражданских и торговых кодексов XIX века страница 122 бурное развитие экономики середины конца XIX века дало мощный импульс развитию учения о юридических лицах. Появились оригинальные исследования проблем юридических лиц таких авторов как Савиньи Йеринг, Гирке Дернбург Салейль и других, преимущественно немецких и французских цивилистов, которые заложили основы современного понимания этого института. В XX веке значение института юридического лица еще более возрастает вследствие усложнения инфраструктуры и интернационализации предпринимательской деятельности, расширения государственного вмешательства в экономику, появления новых информационных технологий. Соответственно, этому резко увеличивается объем законодательства о юридических лицах и отчасти повышается его качество. Наука гражданского права относит к числу центральных проблем теории юридического лица, совершенствования и практического применения этого института. Какие же цели преследует законодательное регулирование статуса юридических лиц сегодня? Ответ на этот вопрос ясен из анализа тех функций, которые выполняет институт юридического лица. Примечание первое. Смотрите, советское иностранное гражданское право, проблемы взаимодействия, и развитие. Под редакцией В.П. Мозолина, Москва, 1989, страница 179-182. Конец примечания. Первое. Оформление коллективных интересов. Институт юридического лица определенным образом организует, упорядочивает внутренние отношения между участниками юридического лица, преобразуя их волю в волю организации, в целом позволяя ей выступать в гражданском обороте от собственного имени. Второе. Объединение капиталов. Юридическое лицо, в особенности такая его разновидность, как акционерное общество, является оптимальной формой долговременной централизации капиталов, без чего немыслимо крупномасштабная предпринимательская деятельность. Третье. Ограничение предпринимательского риска. Конструкция юридического лица позволяет ограничить имущественный риск участника суммой вкладов в капитал конкретного предприятия. Четвертое. Управление капиталом. Институт юридического лица создает основания для более гибкого использования капитала, принадлежащего одному лицу, в том числе государству, в различных сферах предпринимательской деятельности. Отлаженное законодательство о юридических лицах, прежде всего акционерное законодательство, в ценных бумагах и биржах, служит одним из средств управления капиталами в масштабах всей страны и поэтому является мощным фактором саморегулирования, самоорганизации рыночной экономики, способствует... интернационализации хозяйственной жизни. Признаки юридического лица. Признаки юридического лица – это такие внутренние присущие ему свойства, каждый из которых необходимо, а все вместе достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права. Страница 123. В этом контексте слово «признаки» употребляется в более узком смысле, чем обычно, и это соответствует правовой традиции. Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию, подавляющее их большинство имеет печать и открывает счета в банках, однако все эти внешние атрибуты не отражают сущности юридического лица. В самом деле обязательной государственной регистрации подлежат и граждане-предприниматели, и некоторые неправосубъектные организации, то есть не имеющие статуса юридического лица, например филиалы и представительства иностранных компаний. Они также могут иметь свои печати и банковские счета, но юридическими лицами от этого не становится. Правовая доктрина традиционно выделяет четыре основополагающих признака, каждый из которых необходим, а все в совокупности достаточны, чтобы организация могла быть признана субъектом гражданского права, то есть юридическим лицом. Первое. Организационное единство юридического лица проявляется прежде всего в определенной иерархии соподчиненности органов управления. единоличных или коллегиальных, составляющих его структуру и четкой регламентации отношений между его участниками. Благодаря этому становится возможным превратить желание множества участников в единую волю юридического лица в целом, а также непротиворечиво выразить эту волю вовне. Кавычки открываются. Вместо естественного объединения интересов физического лица единством его мышления и воли в юридическом лице мы имеем искусственное соединение. которым растворяется часть интересов отдельных лиц, притворяясь затем в высшем единстве – общности интересов. Кавычки закрываются, примечание первое. Отто бар. Далее название источника на немецком языке. Конец примечания. Таким образом, множество лиц, объединенных в организацию, выступает в гражданском обороте как одно лицо, один субъект права. Организационное единство юридического лица закрепляется его учредительными документами, уставом и или учредительным договором. Примечание 2. И нормативными актами, регулирующими правовое положение того или иного вида юридических лиц. Примечание 2. В отдельных случаях некоммерческие юридические лица могут не иметь устава или учредительного договора и действовать на основе общего положения об организациях данного вида. Пункт 1, статьи 52 Гражданского кодекса. Конец примечания. Второе. Если организационное единство необходимо для объединения множества лиц в одно коллективное образование, то обособленное имущество создает материальную базу деятельности такого образования. Любая практическая деятельность немыслима без соответствующих инструментов, предметов техники, знаний, наконец, просто денежных средств. Объединение этих инструментов в один имущественный комплекс – принадлежащие данной организации, и отграничение его от имуществ, принадлежащих другим лицам, и называется имущественной обособленностью юридического лица. Страница 124. Неудачная дефиниция юридического лица в пункте 1 статьи 48 Гражданского кодекса порождает различные толкования понятия имущественной обособленности. Так под имуществом можно понимать только вещи, а значит отсутствие вещей в собственности, оперативном управлении или хозяйственном ведении организации препятствует признанию ее юридическим лицом. Примечание первое. Смотрите, новый гражданский кодекс Российской Федерации об акционерных обществах и иных юридических лицах. Москва, 1995, страница 6, конец примечания. С другой стороны, в понятие имущества наряду с вещами можно включить и обязательственные права, Ведь могут существовать и такие юридические лица, все имущество которых исчерпывается средствами на банковском счете и арендуемом помещением. Примечание второе. Смотрите подробнее. Гражданское право России. Курс лекций. Часть 1. Под редакцией ОН Садикова. Москва 1996. Страница 53-54. Конец примечания. Обе эти позиции объединяет то, что наличие имущества, понимаемого более или менее широко, рассматривается как необходимый атрибут юридического лица. Но признаком юридического лица является скорее не наличие обособленного имущества, а такой принцип функционирования организации, как имущественная обособленность, а это не одно и то же. Примечание третье. Поясним подробнее. Группа граждан, объединившись в простое товарищество, может приобрести в собственности или арендовать какое-либо имущество. Оно, несомненно, будет обособлено и от имуществ других групп граждан, и от имущества каждого из участников простого товарищества. Но эта группа лиц, не будучи самостоятельным субъектом права, в принципе не может выступать как носитель единого, нерасчлененного права собственности или иного имущественного права. Во всех этих и аналогичных случаях мы будем сталкиваться либо с общей долевой или совместной собственностью нескольких лиц, либо с долевой солидарной или субсидиарной множественностью лиц в обязательстве. Конец примечания. Юридическое лицо в течение какого-то периода времени может вообще не обладать никаким имуществом, как бы широко мы его ни трактовали. Так большинство некоммерческих организаций на другой день после создания не имеют ни вещей, ни прав, требований и тем более обязательств. Вся имущественная обособленность таких юридических лиц заключается лишь в их способности в принципе обладать обособленным имуществом. то есть в их способности быть единственным носителем единого самостоятельного, нерасчлененного имущественного права того или иного вида. Промечание четвертое. Здесь можно усмотреть известную аналогию с соотношением объективного и субъективного права. Нормы объективного права сами по себе редко порождают субъективные гражданские права. Конкретное субъективное гражданское право обычно вырастает из нормы объективного права. Первое. Лишь с появлением определенных юридических фактов, Второго. Так и обособленное имущество появляется у организации, если, во-первых, за ней признается имущественная обособленность, и если, во-вторых, имеют место определенные юридические факты, приобретения, изготовление имущества и тому подобное. Конец примечания. Степени имущественной обособленности имущества различных видов юридических лиц могут существенно различаться. Страница 125. Так, хозяйственные товарищества и общество, кооперативы обладают правом собственности на принадлежащее им имущество, тогда как унитарные предприятия лишь правом хозяйственного ведения или оперативного управления. Однако, в обоих случаях возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом говорит о такой степени обособленности имущества, которая достаточна для признания данного социального образования юридическим лицом. Итак, имущественная обособленность присуща всем без исключения юридическим лицам, самого момента их создания, тогда как появление у конкретного юридического лица обособленного имущества, как правило, приурочено к моменту формирования его уставного складочного капитала. Все имущество организации учитывается на ее самостоятельном балансе или проводится по самостоятельной смете расходов, в чем и находит внешнее проявление имущественная обособленность данного юридического лица. Персональный состав участников нескольких юридических лиц и их органов управления, равно как и их компетенции, порой могут полностью совпадать. Поэтому с чисто организационной точки зрения их трудно разграничить. В этом случае именно имущество, принадлежащее данному юридическому лицу и только ему, отделенное от имущества всех других юридических лиц, позволяет точно его идентифицировать. Третье. Принцип самостоятельной гражданско правовой ответственности юридического лица сформулирован в статье 56 Гражданского кодекса. Согласно этому правилу участники или собственники имущества юридического лица не отвечают по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам первых. Иными словами, каждое юридическое лицо самостоятельно несет гражданско правовую ответственность по своим обязательствам. Необходимой предпосылкой такой ответственности является наличие у юридического лица обособленного имущества, которое, при необходимости, может служить объектом притязаний кредиторов. Существующие исключения из правила о самостоятельной ответственности юридического лица, примечание первое, ни в коей мере не колеблют общего принципа, поскольку у ответственности иных субъектов право по долгам юридического лица является лишь субсидиарной, то есть дополнительной к ответственности самого юридического лица, примечание первое. Исключения из этого правила установлены для казенных предприятий, в скобках пункт 5 статьи 115 Гражданского кодекса, учреждений, пункт 2 статьи 120 Гражданского кодекса и некоторых случаев банкротства юридических лиц, абзац 2 пункта 3 статьи 56 Гражданского кодекса. Конец примечания. Четвертое. Выступление в гражданском обороте от собственного имени означает возможность от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести обязанности, а также выступать истцом и ответчиком в суде. Это итоговый признак юридического лица и одновременно та цель, ради которой оно и создается. Наличие организационной структуры и обособленного имущества, на котором базируется самостоятельная ответственность, как раз и позволит ввести в гражданский оборот новое объединение лиц и капиталов нового субъекта права. Страница 126. Использование юридическим лицом собственного наименования, позволяет отличить его от всех иных организаций и поэтому является необходимой предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица. Таким образом, в российском гражданском праве юридическое лицо – это признанное государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени. Примечание первое. Это определение в известной степени условно. Его толкование, так же, как и толкование легальной дефиниции юридического лица, в скобках пункт 1 статьи 48 Гражданского кодекса, должно опираться не на анализ отдельных понятий, например, имущество, ответственность, а скорее расширять буквальный смысл определения в целом. Тогда получится, что юридическое лицо – это организация, которая может иметь в собственности или на ином вечном праве обособленное имущество, То есть, если имущество приобретается, то оно автоматически становится обособленным. Может отвечать по своим обязательствам этим имуществом, если это имущество имеется, и если предъявлены соответствующие требования и так далее. Конец примечания. Наряду с организациями, обладающими правами юридического лица, в общественной жизни участвуют и различные объединения, не являющиеся субъектами права. В этом качестве могут выступать, например, профсоюзы, их объединения, ассоциации, первичные профсоюзные организации, примечание второе, некоторые общественные объединения, примечание третье, и религиозные группы, примечание четвертое. Примечание второе. Смотрите. Пункт 1 статьи 8 Федерального закона о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности от 12 января 1996 года, номер 10 ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 3, статья 148, конец примечания. Примечание второе. Смотрите абзац 4 статьи 3 Закона об общественных объединениях от 19 мая 1995 года с изменениями от 17 мая 1997 года и 19 июля 1998 года. Номер 82 ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации 1995 номер 21. статья 1930 1997 номер 20 статья 2231 и 1998 номер 30 статья 3608 конец примечания. Примечание 4. Смотрите пункт 1 статьи 6 Федерального закона о свободе совести и о религиозных объединениях от 26 сентября 1997 года номер 125 ФЗ. Собрание законодательства Российской Федерации 1997 номер 39, статья 4465, конец примечания При этом сами члены организации решают, зарегистрировать ли ее в виде юридического лица или ограничиться деятельностью в качестве неформальной группы клуба по интересам В последнем случае можно говорить либо о совместной деятельности членов неправосубъектной группы которые регулируются нормами о простом товариществе, в скобках статья 1041-1000 54 Гражданского кодекса, либо о деятельности, находящейся вообще вне сферы правового регулирования. Теории юридического лица. Совершенствование столь сложного и важного социального института, как юридическое лицо, едва ли возможно без его серьезных научных исследований. Они велись на протяжении всей истории существования юридических лиц, привели к созданию в 19 веке ряда фундаментальных теорий и активно продолжаются в современной цивилистике. Основная научная проблема, вызывающая наибольшие дискуссии это вопрос о том, кто или что является носителем свойств юридической личности, то есть субстратом юридического лица. Страница 127. В зависимости от ответа на вопрос о том, что стоит за понятием юридического лица, различные теории юридического лица можно разделить на две группы. Фикционные концепции, отрицающие существование некоего реального субъекта со свойствами юридической личности, и реалистические концепции, признающие существование носителя таких свойств. К первой группе теории относятся работы Фридриха Карла фон Савиньи, основателя влиятельной исторической школы права. Его концепция стала одной из первых фундаментальных теорий юридического лица и получила название «Теории фикции». Примечание первое. Смотрите. Далее, название источника на немецком языке. Представление о юридическом лице как некоем искусственном образовании появились в юриспруденции, конечно же, задолго до свиньи. Чаще всего их родоначальником называют римского папу Инокентия IV середины XIII века. Однако сам свиньи видел истоки своих теоретических построений еще глубже в истории, в воззрениях некоторых древнеримских юристов. Конец примечания. По взглядам свиньи. Свойствами субъекта права, сознания, волей в действительности обладает только человек. Однако законодатель в практических целях признает за юридическими лицами свойства человеческой личности, олицетворяет их. Таким образом, законодатель, прибегая к юридической фикции, создает вымышленного субъекта права, существующего лишь в качестве абстрактного понятия. Теория персонифицированной цели, также именуемая теорией целевого имущества, предложенная Алоизом фон Бринсом, Примечание второе. Схожа с теорией фикции в том, что отрицает существование реального субъекта, обладающего свойствами юридического лица. Примечание второе. Приводится название источника на немецком языке. Конец примечания. Поскольку целью института юридического лица является лишь управление имуществом, то и юридическое лицо есть не что иное, как сама эта персонифицированная цель. Вторая группа теории юридического лица исходит из тезиса о реальности существования юридических лиц как действительных, а не вымышленных образований. Основной тезис, в котором проявилось принципиальное отличие органической теории от фикционных конструкций, сформулировал Карл Георг фон Безеллер. Примечание третье. Источник на немецком языке. Конец примечания. Субъектами права могут выступать не только физические индивидуальные лица, но и надиндивидуальные социальные организмы. Отсюда и другое название данной концепции. Теория (кавычки открываются, социальных организмов, кавычки закрываются). Ученик Беззеллера Отто Фридрих фон Гирке, Примечание 4, полагал, что юридическим лицам присущи все качества обычного нормального субъекта права: самостоятельная воля, интересы, способность ставить и достигать необходимые цели. Примечание 4. Источник на немецком языке. Конец примечания. Юридическое лицо он уподоблял человеческому существу, понимая его как некую союзную личность, отличную от суммы участвующих в союзе людей. Органическая теория нашла свое продолжение в работах французского цивилиста Эр Салелля, страница 128. Он сумел освободить ее от некоторой биологизации юридических лиц, присущей взглядам Безеллера и Гирки. В результате реалистическая теория (примечание Салеля стала наиболее полной и глубоко разработанной концепцией реалистического направления. Примечание первое. Смотрите. Далее название источника на французском языке. Именно трудам Салеля. Мы обязаны пониманием того, как те или иные теоретические представления о юридических лицах влияют на практику разработки и применения соответствующего законодательства. В частности, от выбора законодателем теоретической платформы во многом зависит решение вопросов о системе, видах, существующих юридических лиц, о допустимых способах их создания, разрешительной или явочной, об объеме правоспособности, универсальной или специальной и многих других. Конец примечания. Конец третьей дорожки второй кассеты